Дикие и полудикие пляжи похожи друг на друга, где бы они ни находились — в Крыму, Турции, Вьетнаме или Австралии. Дикие пляжи — это ощущение максимальной свободы и минимальной связи с цивилизацией. Кто-то готовит на костре, кто-то на миниатюрной газовой плите — Кто-то ставит палатку, кто-то предпочитает спальник, а кто-то и вовсе пенку, укрываясь полотенцем. Кто-то предпочитает одиночество, а кто-то пьет в небольшом прибрежном баре, главным достоинством которого являются недемократичные цены на алкоголь, а тарахтящий генератор, благодаря чему есть свет, игра хочет музыка, на которую никто не ругается, потому что тут не город и даже не санаторий, тут вообще никого не должно быть, поэтому вызывать полицию, чтобы усмирить разгулявшихся отдыхающих, нет никакого смысла. Да никто и не станет вызывать, потому что либо ты знаешь, что тебя ждет на диком пляже, либо ты сюда не едешь» либо выбираешь другой дикий пляж, тихий, предназначенный для тех, кто ценит идеальное уединение, возможное лишь между морем и звездами. Но этот пляж, расположенный примерно посередине бухты Капсель, не был тихим. Здесь веселились каждую ночь, просыпались к обеду и начинали готовиться к следующему веселью. А поскольку место было достаточно известным, Ночные забавы притягивали не только обитателей соседних пляжей, но даже людей из судака, миндального, солнечной долины и Нового Света. Любителей шумно отдохнуть на побережье хватало, поэтому владелец бара Харлей, которого все знали под кличкой желтый, делал заказы каждый день, а ближе к вечеру принимал поступающий товар: 10 кегов светлого, 10 кегов темного! Прочитал он две последние позиции длинного списка, после чего пересчитал снятые с газели металлические бочонки и резюмировал: Все на месте. Как обычно, поддакнул поставщик. Ага. Помощники желтого принялись затаскивать припасы в подсобку, а поставщик закурил и заметил: Ты в этот раз мясо опять больше взял, неужели закончилось? Сожрали, благодушно ответил желтый. Вчера больше народу приехало, все подчистую смели. «Умеешь ты дела делать!» «Подходы знаю», — владелец Бару хмыльнулся и почесал короткую шею. Желтому было под сорок. Невысокий, плотный, но еще не растолстевший, с мощными, сохранившими рельеф мышцами, густо покрытыми татуировками. Он обожал находиться в центре внимания и владел не только Баром Харлей, но фактически всем пляжам. А известен был далеко за его пределами, и в Судаке, и в Солнечной долине, и в Новом Свете. Лицо желтое имело округлое, с толстыми щеками и внушительным носом, а глаза маленькие, прячущиеся под густыми бровями. Брился нечасто, предпочитая отращивать модную щетину, в которой прятались толстые губы, а длинные черные волосы, как правило, собирал в хвост. Раннюю седину без стеснения прятал краской. С жаркими днями предпочитал ходить в кожаном жилете и шортах, но чаще без жилета, демонстрируя окружающим волосатый торс. «Итого, за все вместе, бухло и еда, с тебя 250», — сообщил поставщик после того, как помощники унесли в подсобку последний кек. «Сейчас». «209», — громко поправила подошедшая Аля. Ты нам должен сорок одну с прошлого раза. «Верно», — широко улыбнулся поставщик. «Как же ты я об этом забыл?» «Бывает». Желтый вновь почесал шею и притянул к себе женщину. «Что бы я без тебя делал?» Разорился. «До этого я вряд ли бы докатился». «Лучше не проверять». «Согласен». Желтый хлопнул Алю по попке. «Ты везде успеваешь». «Но кто-то ведь должен». Она поцеловала желтого в щеку и направилась в зал. «Повезло тебе с ней», — заметил поставщик. «Или ей со мной», — самодовольно заметил желтый и прищурился. «Хотел меня кинуть?» «На сорок одну тысячу?» — искренне удивился поставщик. «При том, что я тебе каждый день привожу товара на двести триста. Ты не смеши меня, брат». К тому же ты все равно раз в неделю подбиваешь баланс и увидел бы переплату. Я просто забыл, клянусь. Горячность, показывающая, что поставщик его побаивается, желтому понравилась. К тому же он понимал, что кидать его поставщик не станет, просто решил показать, кто тут главный. Ну и посмотреть на реакцию, которую вызовут его слова. «Ладно, я пошутил», — он хлопнул притихшего собеседника по плечу. «Увидимся! Увидимся!» Поставщик забрал деньги и поспешил к газели. Желтый же прошел через зал, прихватив из бара бутылку пива, подмигнул работающей за стойкой Али, вышел на небольшую террасу, сделал глоток пива и медленно оглядел пляж. И улыбнулся, увидев, что народу прибавилось даже по сравнению со вчерашним днем. «Август. Все стремятся к морю». Одни выбирают отели, другие санатории, а кому-то нужен отдых без тормозов, ощущение разнузданной свободы. Возможно лишь в таких укромных уголках. Сегодня, похоже, опять повеселимся, пробормотал желтый. Сделал глоток и вытащил из кармана зазвонивший телефон. ⁇ Алло? ⁇ Босс, привет, ты должен знать торопливо заверещал казак, один из помощников Желтого. Волнуясь, он всегда начинал говорить быстро и сбивчиво. «Я, я из Судака ехал!» «Чего я должен знать?» — перебил его Желтый. «Говори медленно. Ты ж казак, а не трещотка!» Эту фразу он повторял каждый раз, когда помощник сбивался на торопливое верещание, и она всегда срабатывала. Э, «Прости, босс!» Казак шумно выдохнул и начал говорить медленно. «Я из судака заехал к серому, волчак. Помнишь, ты велел перетереть с ним насчет травы?» «Ну, короче, мы перетерли, и я потом скажу, что получилось. Но знаешь, кого я на пляже увидел?» И прежде чем Желтый выдвинул хоть какое-то предположение, опять шумно выдохнул. «Джину!» «Врешь!» — рявкнул Желтый, едва не выронив бутылку. «Зачем?» — не понял Казак. «Ты уверен, что это она?» «Да я и сейчас на нее таращусь», — пояснил казак. «Стою на террасе кафе, она на пляже валяется». «Одна?» «С хахалем каким-то». «Что за хахаль?» — мрачно спросил Желтый. «Не знаю, но серый его ждал». «Что значит ждал?» — не понял Желтый. «У хахаля фургон закусочный, так серый его уже к электричеству и воде подключил». «Какой еще фургон?» — окончательно растерялся Желтый. «Ты пьяный, что ли?» «Приезжай сам посмотри», — предложил казак. «Чё орать-то?» «Так, стоп». Желтый вспомнил, что помощник ни в чем не провинился и избавил тон. «Джина приехала с хахалем?» «С длинным таким». «Хахаль будет торговать на пляже?» «Похоже на то». «Как выглядит фургон?» «Да он здесь один. В смысле, на парковке. Но вообще красный». «Ага, понял» желтый помолчал джина тебя видела нет тогда мотай сюда расскажешь все лично да босс до встречи желтый вернул телефон в карман и вяло улыбнулся подошедшей али получилось не только вяло но и криво поэтому женщина мгновенно догадалась о смене настроения и нахмурилась что то не так все в порядке не ври мне Желтый знал, что это бесполезно, поэтому решил сказать полуправду. Возникли небольшие проблемы по бизнесу. Под словом бизнес в их разговорах подразумевались дела, не связанные с баром. Аля, о них знала далеко не все, с расспросами никогда не лезла, таков был закон. Но уточнила. Серьезные? Решаемые. Ты разберешься? Конечно. «Не сомневаюсь в тебе», — она поцеловала любовника в губы и вернулась за стойку. Желтый же сделал гигантский глоток пива, плюхнулся в один из стоящих на террасе шезлонгов и закурил. Джина вернулась. Вынырнула откуда-то после годичного отсутствия, а он... Он справился с первым порывом и не помчался на соседний пляж, сломя голову, как требовало все его естество, как желала душа. Не помчался, потому что стал крепче и теперь способен думать о Джине хладнокровно, даже отстраненно. «Нет, увы, но нет». «Кому я вру?» — едва слышно прорычал желтый. Едва слышно, но именно прорычал. С неистово страстной злобой. Издавил бутылку так, что, будь стекло чуть тоньше, оно бы наверняка лопнуло. «Зачем ты вернулась, сука? Зачем ты снова здесь?» Быстро придумать, откуда у Джины взялся пистолет, да еще бесшумный, да еще с удаленным серийным номером, у Феликса не получилось. Приходящие в голову идеи получались или глупыми, или смешными, или требующими доказательств. Джина его сопровождающая? Или наемный убийца? Или все-таки соучастница грабителей? Или девушка нашла оружие и не знает, что с ним делать? Или это его пистолет, который Джина зачем-то переложила в свой рюкзак? Ни одно из этих предположений Феликс не счел правдоподобным. Да, он наблюдал за девушкой всего сутки, но как ни старался, не мог представить ее ни убийцей, ни членом банды грабителей. Внутренний голос, о котором чаще ничего не знал, но прислушивался, отказывался воспринимать Джину преступницей и самым правдоподобным выглядело последнее предположение. Пистолет принадлежит самому Феликсу. Тем более, что обращался он с оружием легко и уверенно. Но для чего девушке понадобилось прятать его у себя? Чтобы не нашли грабители? Другого объяснения Чащен не нашел. Это показалось надуманным. В результате он приказал себе перестать фантазировать, вернулся на пляж и повел Джину на обед во время которого отметил, что поданные блюда оказались хоть и простыми, но вполне сносными. «Кажется, я люблю вкусно поесть». Впрочем, какой мужчина не любит? С количеством постарались не перебарщивать, но после еды все равно потянуло в сон. Сказались почти бессонная ночь и длинный вчерашний день поэтому вернулись на пляж и почти час бездумно валялись на шезлонгах, спрятавшись от солнца в тени большого зонта. У Феликса даже получилось подремать. Комментарий Джины. «Невероятно! Но ты не храпел!» Затем искупались, устроив долгий заплыв подальше от берега, после чего Чащин сказал, что нужно подготовить фургон к первому рабочему дню. Джина со вздохом согласилась, но, поразмыслив, сообщила, что поскольку она ничего в устройстве передвижной закусочной не понимает, фургон остается за Феликсом, а она приведет в порядок Бронко. Машина в полном порядке. «В двигатель я не полезу», — пообещала девушка. «А внутри у тебя жуткий бардак. Нужно разобрать шмотки, возможно, что-то выбросить и освободить место». «Для чего?» — растерялся Чащин. — Не, она точно не наемная убийца. — Я больше не собираюсь спать в фургоне. — Почему? — Там будет вонять твоей колбасой. — Не моей. — Неважно. Я собираюсь спать в Бронко, но его нужно подготовить. Несколько мгновений Чащин размышлял, разумно ли затевать с девушкой спор. — Щёл, что нет, — буркнул. — Делай, как знаешь. И отправился в фургон. Думал, понадобится что-то вроде инструкции по обслуживанию, искренне надеясь отыскать ее в каком-нибудь ящике. Но, как ни странно, оказавшись внутри, Феликс почувствовал себя весьма уверенно, словно на своем месте. Точно знал, где что лежит, где что должно стоять, как включается свет, как печка, как открывать ставни, где удобнее держать салфетки. Чащин явно оказался в фургоне не в первый раз — то ли много тренировался, то ли и в самом деле был простым курьером, завербованным бандитами, владельцем закусочной на колесах. Интересно, кого выберет Джина? Неожиданно подумал Феликс, открыв и сразу же закрыв воду. Денежного наркодилера или небогатого торговца хот-догами? А может она уже выбрала? Может она прекрасно знает, что я авторитетный преступник и таскает мой ствол? потому что я, случись что, должен оставаться чистым». Несмотря на самозапрет, мысли вновь и вновь возвращались к находке. При этом Феликс понял, что его смутил не сам пистолет. То есть, в первую очередь, конечно же, пистолет. Но когда первая растерянность прошла, внутренний голос удивился тому, что это был за пистолет. ПБ — оружие специальных подразделений надежный профессиональный ствол. Жаль, я не обыскал рюкзак. Вдруг там еще и корочки под свертком лежали. Хотя бы узнал, как обращаться к девчонке. Товарищ майор или товарищ капитан? Тоже не получается. Если он торговец наркотиками, а она полицейский под прикрытием, то зачем ей ПБ? Зачем ей вообще ствол, если она играет роль обыкновенной девчонки? Размышлять, потеряв память, было тем еще удовольствием. Чащин в очередной раз приказал себе больше наблюдать и собирать факты. Вышел из фургона, едва не столкнулся с подошедшей к дверям джиной. «Флекс, к тебе пришли». «Не пришли, а приехали», — поправил девушку плечистый брюнет и погладил бороду. «По делу». Феликс щелкнул зажигалкой, раскурил сигарету и, поскольку брюнет не спешил начинать разговор, вопросительно поднял брови. «Ты давай, уходи!» — велел брюнет Джинни. «Не твоего ума дело!» Девушка фыркнула, но подчинилась, повернулась и, даже не посмотрев на Чащина, направилась на пляж. Брюнет проводил ее взглядом, Точнее, не столько джину, сколько удаляющийся ягодиц, между которых пролегала едва заметная полоска трусиков. Щелкнул языком и поинтересовался. «Тебе такие нравятся?» «Какие?» Брюнет несколько секунд смотрел Феликсу в глаза, и взгляд его постепенно становился жестким. «Ты тупой?» «Нет». «Ты не понял, о ком я говорю?» «Понял». «Ты не понял вопроса? Или не хочешь отвечать? Ты решил, что можешь мне не отвечать?» «Ты сказал «они». Вот я и не понял сразу, потому что Джина здесь одна, и нужно было сказать «она». «Она...» — Феликс хотел в очередной раз затянуться сигаретой, но решил не торопиться. «Она, да, нравится. Очень» и только после этого сделал глубокую затяжку. Брюнет вновь щелкнул языком и вынес вердикт. «Тоще!» Комментировать это замечание Феликс не стал. Несколько секунд мужчины молчали, внимательно глядя друг на друга. Брюнет жестко, чащен безразлично. Затем прозвучал вопрос. «У тебя есть сосиски из говядины?» «Кухня не работает». «Ты мне отказываешь?» Судя по всему, отказы приводили незнакомцев в бешенство. Любые отказы. И еще ему не нравилось смотреть на собеседника снизу вверх, поскольку был ниже на полглавы. Но тут уж чащен ничем не мог ему помочь. «Мне нужно все проверить после поездки», объяснил Феликс, которому не хотелось начинать ссору. «Или драку». «У тебя есть разрешение на работу?» «Ты из станции «Вроде того». Брюнет демонстративно заложил руки в карманы брюк. Судя по всему, он не знал, куда их девать. Или боялся, что правая сработает самостоятельно и чаще, прилетит в скулу. «Меня зовут Магомед Рзаев. Я тот, кто задал тебе вопрос». «Интересно». «Не с ним ли я должен встретиться?» Не, кстати, случившаяся амнезия делала положение Феликса шатким, но в следующее мгновение он сказал себе, что люди, которые его ждали, спросили бы о причине опоздания, и ответил вежливо, но с прежним равнодушием. «Разрешение у меня есть. Покажи!» Чащин вытащил из поясной сумки нужную бумажку. Рзаев ее взял, но осмотрел так, словно ему было безразлично, что в ней написано. Или плохо умел читать по-русски. Вернул. Феликс бы не удивился, швырни собеседник бумажку на землю. И продолжил. Разрешение есть, но я пока не знаю, как к тебе относиться. Я просто продаю хот-доги. Ты этим живешь? Да. А здесь что забыл? «Курортный сезон», — пожал плечами Чащин. «Надеюсь подзаработать и заодно отдохнуть». «И бабу выгулять!» Феликс снова промолчал. «Ты всегда напрягаешься, когда я о ней говорю. Но ты не напрягайся, хот -дог. Она не в моем вкусе», — вальяжно поведал Рзаев. «Если я ее трахну, то разве что из любопытства». Посмотреть, влезет или нет. Ну, или чтобы тебя наказать. Понял? Да. А за что я стану тебя наказывать, знаешь? Нет. Считаешь, что не за что? Надеюсь на это. Тогда не делай ничего, зачем последует наказание. Понял? Да, — ответил Чащин не моргая, глядя на собеседника сверху вниз. «Повтори, хот-дог!» «Я не должен делать ничего. Зачем может последовать наказание?» «Молодец!» Рзаев вновь погладил черную бороду. «Я собак не люблю, но дрессировать у меня хорошо получается. Ничего не хочешь мне сказать?» «О чем?» «А это уж ты сам решай, хот-дог. Сам подумай, что бы ты хотел мне сказать. Или рассказать, или предложить». «Раз уж с колбасой не получилось, может, газировки хочешь? За счет заведения». Несколько мгновений Рзаев очень жестко смотрел на Феликса, после чего осведомился. «Ты смелый? Борзый? Или тупой?» Думаю, всего понемногу. И до сих пор живой. Возможно, мне повезло. Мне не нужен был твой ответ. Я удивлялся. Извините. Уф! Шумный выдох последовал за ударом, прямым и очень сильным ударом в корпус, который Феликс пропустил. Рзаев пощадил на не стал бить в печень, но эффект все равно получился изрядным. От боли Феликс согнулся пополам. Арзаев схватил его за горло, подтянул к себе и прорычал в лицо. «Тупые здесь долго не живут, хот-дог. Борзые тоже. Здесь нужно уметь договариваться с теми, кто держит землю. Понял?» Феликс не ответил. Он старательно восстанавливал дыхание, но пару раз хлопнул глазами. «Конечно, понял». И еще ты должен понять, что на этой земле дела нужно вести с нами. Понял? Да, дыхание вернулось, и Феликс смог ответить. Своим передашь? Обязательно. Ты не был со мной уважителен, поэтому, огреб. что будет дальше, зависит только от тебя. Понял? Ответ Рзаев не ждал оттолкнул чаще и неспешно направился к своему автомобилю, черному Audi A7. И стартовал так резко, словно хотел не уехать, а улететь. Кажется, этого артиста среди действующих лиц не было. Проклятая амнезия. Феликс понял, что его путешествие в Крым, кем бы он в действительности ни был, пошло не по плану, и задумался над тем, что делать дальше. И как себя вести? И чтобы думалось веселее, он закурил, а пришедшая через несколько минут Джина застала его выводящим пальцем на пыльной дверце грязные небеса. Дождалась, когда работа будет закончена, и поинтересовалась. «Надпись что-нибудь означает?» «Я пока не знаю», — не оборачиваясь, ответил Чащин, сделал шаг назад и улыбнулся. «Но звучит красиво». «О чем ты думаешь, глядя на нее? «Я думаю...» Феликс хотел сказать, что это сочетание прекрасно подходит в качестве названия для заведения, например, для бара, но неожиданно для себя выдал. Контра фелицем викс деус вирес хабет». «Что?» — растерялась девушка. «Это изречение Публия Сира», — медленно ответил Чащин. «Оно переводится так. Против счастливых даже Бог бессилен». «При чем тут изречение?» «Понятия не имею. Ты спросила, о чем я думаю, глядя на эту надпись. И я вспомнил это изречение». «Почему именно его?» «Понятия не имею», — повторил Феликс и хмыкнул. «Ты мне скажи». «Я не все о тебе знаю». «А что ты знаешь?» «Я точно знаю, что не говорю на латыни. Даже чуть-чуть не говорю». «Я, кажется, тоже». «Но ты вспомнил непростое изречение». «Это другое». Чащин раскурил сигарету и протянул ее девушке. Джина поблагодарила кивком, затянулась и легким тоном поинтересовалась. «Тебя снова били?» По сравнению со вчерашним — ерунда. Я видела, тебе было больно. Он решил продемонстрировать свою крутизну. Он ведь бандит? Зачем ты ему позволил? Он сильный. Врешь. Поверь, я знаю. Усмехнулся Феликс, забирая у Джина сигарету и затягиваясь. И поймал себя на мысли, что ему очень нравится курить с ней одну сигарету на двоих может он и сильный но ты совершенно не подходишь на роль владельца ржавой закусочной она не ржавая запротестовал чащин но она закусочная девушка отобрала у него сигарету но не ржавая так вот ты совершенно не подходишь на роль владельца ржавой закусочной но еще меньше на роль слабака позволяющего себя бить кому угодно «Я видела, как ты двигаешься, как плаваешь, и видела тебя без одежды, в смысле только в шортах. И то, что я видела, говорит о том, что ты в отличной форме. И еще хочу добавить тебе на будущее, что слабаки мне не нравятся». «Это предложение?» «Это жизненная позиция», — отрезала Джина. «Насмотрелась, знаешь ли, на маменькиных сынков, умеющих только хныкать. Ты явно не из таких». «Я уже говорила, как ты себя ведешь. Теперь сказала, как выглядишь. И поэтому спрашиваю, почему ты не набил этому уголовнику морду?» «Ты бы посмотрела?» «Я бы посмотрела», — подтвердила девушка. «Мне не понравилось, что он тебя ударил, а ты не ответил». «И ты уверена, что я бы смог набить ему морду?» «Да», — прозвучало коротко и безапелляционно, и требовательно. В этом коротком ответе не было желания глупой женщины поглазеть на безобразную драку ради развлечения. Зато прозвучало решительное требование к мужчине сохранять достоинство в любых ситуациях. Прозвучало так, как может сказать только женщина. И если до сих пор чащен, как ни старался, не мог представить Джина с пистолетом в руке, то сейчас запросто. «Так и будешь молчать?» Девушка резко сбавила тон, и вопрос вновь прозвучал легко. Кроме того, она закурила следующую сигарету и сама протянула ее Феликсу. «Дело в том, что я пока не знаю, кто я», — объяснил Чащин. «Вполне возможно, мне не положено его бить». «Все время забываю, что ты обо всем забыл», — посетовала Джина. И «Это пройдет». «Надеюсь». Пару затяжек они молчали, после чего девушка негромко продолжила. «Сергей сказал, что этот хмырь — известный бандит». «Так и сказал». «Так и сказал». «Ты спросила?» «Конечно». «Как Сергей при этом держался?» «Хмуро». Джина прищурилась и вынула из пальцев чаще на сигарету. «Фамилия его Рзаев, а зовут Магомед». «Он представился». — сообщил Феликс. — Я на всякий случай. И чтобы ты потом не удивлялся, откуда я его знаю. — Ты времени даром не теряла. — Не забыл, что я на тебя работаю. — Интересно, что ты сейчас имеешь в виду? — На самом деле, я разговаривала Сергея вот по какой причине. Джина глубоко затянулась и выпустила дым резкой, быстрой струей. Флекс. Я не видела тех, кто на тебя вчера напал, но у стоянки совершенно точно была машина, на которой приехал этот урод. Чёрный Audi А7? Я запомнила марку и номер. Ну, в смысле номер я записала. Полагаться на память было стрёмно. Она вернула чаще на сигарету. Это тебе поможет? Это значит, что в Крым я ехал не к Рызаеву, А может, наоборот, к нему? «Только он решил тебя кинуть». Феликс обдумал выдвинутое предположение и покачал головой. «Нет, не получается. Если бы я ехал к нему, Сергей не был бы хмурым, как ты это назвала. Арзаев вел себя иначе». «Как встречающий?» — догадалась Джина. «Да, как встречающий», — подтвердил Чащин. «Он бы иначе говорил, больше по делу». А сейчас он продемонстрировал, что некая третья сила знает обо мне, и ей это не нравится. «Что не нравится?» — не поняла девушка. «Сделка, ради которой я сюда приехал». «То есть ты все -таки бандит?» — вздохнула Джина. «Ты уже десять раз повторила, что я не похож на продавца хот-догов». «Не десять». «Но повторила». Он вспомнил свои ощущения при виде пистолета, вспомнил, как спокойно и уверенно взял его в руку и медленно продолжил. «И мне кажется, ты права. Я не знаю, кто я, но вряд ли моя жизнь вертится вокруг этой закусочной». «Тебе виднее». «Хорошая шутка». «Наслаждайся». «Когда делишь на двоих сигарету, одной не накуришься». А вот третью Чащин посчитал лишней, и Джина с ним согласилась. И возникла какая-то странная пауза, потому что сигареты закончились, и разговор вроде тоже должен был закончиться, но никто из них этого не хотел. И потому девушка демонстративно уселась на ближайший камень, а когда Феликс устроился рядом, спросила. «Каково это? Ничего не помнить». Говоря откровенно, радости мало. А разве тебе некомфортно ничего не знать? Не имеет никаких обязательств. От того, что я их забыл, обязательства не исчезли, рассудительно ответил Чащин, и однажды мне о них напомнят. Но ведь сейчас однажды еще не наступило. А ты бы хотела ничего не помнить, поинтересовался Феликс. Я пытаюсь узнать, каково это. Первое время сильно болит голова а потом потом голова проходит и ты пытаешься нащупать что то твердое чтобы стоять и понимать на чем стоишь и куда идешь пытаешься оценить то что слышишь и тех кого слышишь пытаешься понять друг перед тобой или нет последнюю фразу джина приняла в свой адрес и не глядя на чащина произнесла ты меня не помнишь Но когда вспомнишь, поймешь, что я с тобой честно. Феликс кивнул, соглашаясь, но она восприняла его жест саркастическим и очень серьезно добавила. ⁇ Память может вернуться к тебе в любое мгновение, а я до сих пор с тобой. ⁇ Вернется? ⁇ вдруг вырвалось у Феликса. Он не хотел демонстрировать неуверенность, но мысли, разумеется, его посещали. Нет-нет, да и пробегал внутри холодок. А вдруг потеря памяти навсегда? Такое ведь тоже бывает. «Вспомнишь, куда ты денешься?» — убежденно ответила девушка. «У тебя всего лишь кратковременная амнезия». И тут же сменила тон на шутливый. «Нужно было сказать, что я твоя жена». «Почему не сказала?» «Из самоуважения». «Могла бы сказать, что ты моя бывшая». Чащин думал, что поддерживает шутку, но Джина нахмурилась. Несколько мгновений внимательно смотрела на Феликса и лишь потом догадалась. «Ты прикалываешься, что ли?» «Есть немного». Чащин не стал говорить, что она начала первой. «Я слишком молода для бывших отношений». Девушка вернулась к веселому тону. «Или для отношений с бывшим. Приходи, когда мне стукнет пятьдесят». Он помолчал, потом тихо спросил. «Я правильно понял, что отношений у нас нет». «А это важно?» «Я должен знать». «Почему?» «Это важно», — ответил Феликс после паузы. «У нас нет отношений», — ответила Джина после чуть более длинной паузы. «Никаких». «Тогда почему ты со мной?» «Потому что неожиданно выяснилось, что нам по пути». <связывая> «То есть из общего у нас с тобой исключительно логистика?» «Пока да». Девушка наклонилась и коснулась плечом плеча мужчины. «Ты расстроился?» «Чуть-чуть». «Это мое слово». «Считай, что оно ко мне прилипло». <связывая> «Я вижу, что прилипло». Она хотела сказать что-то еще, но подошли Сергей с Денисом, и разговор прекратился. Их разговор. Зато начался следующий. Но не сразу. Сначала Сергей выразительно посмотрел на джину, дождался отчащено, она останется, и только после этого поинтересовался: Зачем приезжал рза? Рзаев, уточнил Феликс. Рзаев это фамилия, а погоняла у него рза. «Чтобы не перепутать?» — невинно спросила Джина. «Типа?» — кивнул Сергей, не глядя на девушку. «Зачем?» «Велел показать документы». «Ты показал?» ну, «Ты же видел, что показал». «Почему?» «Потому что ты здесь не обозначился», — жестко ответил Чащин. «Ты оставил меня наедине с незнакомым авторитетом». Я должен был сам решать, как выходить из ситуации, без подсказки и без поддержки. Выбранная тактика оказалась верной. Сергей что-то неразборчиво пробурчал себе под нос, но Тон сбавил и честно признался: "Я немного растерялся. Фраза прозвучала извинением. Откуда взялся Арзаев? Он правая рука Ильхама Кимиева, погонял Ким, слышал о таком." «Я приехал не к нему», — очень уверенно произнес Феликс, и чуть напрягся в ожидании ответа, который, к счастью, оказался именно таким, каким должен был быть. «Конечно, не к нему», — подтвердил Сергей. «И у них на моей земле прав нет, здесь территория Цезаря». «Значит, я приехал к Цезарю». «Тогда что Рзаев здесь сделал, и как узнал обо мне», «Будем выяснять», — Сергей произнес эту фразу таким тоном, словно выяснять будет он. «Рза только документ посмотрел». Добавил странное. Типа, я должен ему обо всем честно рассказать. «А ты?» «А ты, как думаешь?» — искренне удивился Чащин. «Я сюда приехал не для того, чтобы первому попавшемуся беспредельщику исповедоваться». «Поэтому Рза разозлился и вмазал тебе?» — поинтересовался Денис, глядя на Джину. «Я видел!» Разумеется, он видел, как Рзаев врезал Феликсу. Разумеется, Денису это понравилось. А поскольку в тот момент Джина находилась рядом, Денис, разумеется, не удержался от язвительных комментариев. Сейчас же молодому парню имело смысл промолчать, о чем ему хотел сказать Сергей, но не успел потому что стоял Денис на идеальном для удара расстоянии и не успел среагировать на прямой правый отчащено. То есть среагировал, конечно, но только на последствия. Коротко вскрикнул и поплыл в сторону, медленно опускаясь на землю. Бросаться ему на помощь никто не стал. «Доложил Цезарю?» — ровным голосом спросил Феликс. «Читеру», — ответил Сергей, стараясь не смотреть на сидящего на земле Дениса. Тот пребывал в состоянии гроги, потряхивал головой и что-то невнятно бубнил. «Читер завтра приедет». «Надеюсь, не очень рано?» «Это уж как он решит». Сергей выдержал паузу. «В машине будешь ночевать?» «А у тебя есть свободная комната?» «Нет». «Значит, в машине. Тогда до завтра. Увидимся». Сергей помог Денису подняться и потащил все еще не пришедшего в себя парня к кафе. Джина несколько секунд смотрела им вслед, затем повернулась к Феликсу и улыбнулась. Я рада, что ты всерьез отнесся к моим словам. Реагировать на шутливую подначку чаще не стал, ответил просто. Он мне надоел. Я заметила. Пауза. Мне тоже. Пауза. «Но я Денису очень нравлюсь». «Я заметил», — в тон девушки произнес Феликс. «Я ему очень сильно нравлюсь». «Я знаю». «А он мне?» «Нет». «Почему решила уточнить?» «Потому что сомневаюсь, что ты решил эту проблему одним, правда, хорошо поставленным ударом». «А мне кажется, что решил», — не согласился Чащин. «Почему?» «Потому что Сергей промолчал», — объяснил Феликс. «Сергей из них двоих старший, и если он не стал предъявлять претензии мне, значит, он предъявит их Денису». «Долмаешь?» да, «Это логично». «Это логично», — медленно повторила девушка. «Но я не хочу, чтобы Денис и дальше ко мне лез. Он мне неприятен. И он, его взгляды и его намеки. «Если он не дурак, то не полезет». «Если он увидит, что мы не вместе, то полезет». Несколько мгновений Чащин обдумывал заявление девушки, после чего напомнил. «Ты сказала, что у нас нет отношений». «Когда я приводила в порядок помойку, которую ты называешь машиной, то нашла под днищем двухместный спальник», — сообщила Джина. «Новый, в упаковке» он шире обычного и я решил что тебе в нем будет удобнее девушка соорудила на лице насмешливо вопросительное выражение и с улыбкой осведомилась теперь получается нам будет удобнее ты сама сказала если денис увидит что мы не вместе то может еще домашнее видео с ними то есть ты уверена что не сдержишься А ведь мне приятно ее дразнить. А ты уверен, что сдержишься? мгновенно ответила Джина. Но удар прошел мимо цели. Сегодня точно да. Голова болит? Чуть-чуть. Удобная отмазка. Понимаю, что совсем не мужская, но тем не менее. Ой, только давай обойдемся без дурацких гендерных шуточек. Шутливо попросила девушка и тут же предложила. Пошли купаться. Ты серьезно? удивился Чащин. Я люблю купаться по ночам. Я тоже. Ты не рассказывал? Только сейчас вспомнил. Тогда пойдем. Джина поднялась и протянула Феликсу руку. Вместе. К теплому морю, лунной дорожке под россыпью ярких звезд, в тихий плеск воды, по которой так хорошо плыть, абсолютно позабыв, что берег может исчезнуть во тьме. Плыть, а потом лечь на спину и смотреть на звезды, снова слыша едва различимый плеск от того, кто лежит на спине рядом с тобой, и радоваться тому, что он рядом, что рядом именно она. И наплевать на подозрения и сомнения, им нет места в сумерках бескрайнего моря, согретого ярчайшими морскими звездами, отражения которых заполнили всю небо ночь. Вернуться на берег и сидеть на камнях, закутавшись в очень большое полотенце, одно на двоих. Сидеть рядом, курить и не говорить ничего. Долго ничего не говорить, чтобы потом спросить важное. В твоей жизни такое было? Я не помню. А по ощущениям? Я, Я не знаю, было ли мне когда-нибудь так хорошо, как сейчас, медленно ответил Феликс. Но по ощущениям мне сейчас так хорошо, как никогда. Ты знаешь, как отвечать на такие вопросы? Она тихонько рассмеялась и ткнулась головой в его плечо. Мне это нравится. А что с твоими ощущениями? Она тихонько вздохнула. Если бы не понравилось, я бы не спросила. От ее волос пахло морем, и от ее кожи, и от ее тепла. Ферикс понял, что хочет обнять девушку, но Джина неожиданно поднялась, выбралась из полотенца, надела футболку, вытащила из-под нее влажный лифчик и предложила: "Пойдем спать". "Пойдем". В старенький бронко, который Джина ухитрилась превратить в небольшую но уютную спальню, сложила сиденье, постелила все, что можно было постелить то есть все, что сумела найти и приспособить в той помойке, что устроил в багажнике Чащин, а сверху положила новый спальник. В результате получилось двухместное ложе, на котором при откинутой задней дверце мог поместиться даже Феликс. «А я и не знал, что тут можно так обустроиться», — пробормотал он, разглядывая результаты труда девушки. «Скорее всего, ноги будут чуть свешиваться, но или терпи, или подожми их». «А ты хозяйственная». «Какая?» Она перестала вытирать волосы и вопросительно подняла брови. «Красивая», — уточнил Феликс. «То-то». Джина щелкнула резинкой трусиков, выразительно посмотрела на мужчину и первой забралась внутрь машины. «Не забудь выключить свет» а когда чаще настроился рядом, промурлыкала. «И не смей ко мне приставать». «Я слишком устал для всего этого», — ответил Феликс, изо всех сил стараясь не думать о лежащей рядом женщине. «Не думать, как о женщине». «Болван», — пробормотала Джина, а затем неожиданно взяла левую руку Феликса и положила себе на живот. «Так лучше». Пришлось придвинуться, прижать девушку крепче и вновь почувствовать идущий от ее волос запах моря и согласиться. Лучше. А еще через несколько мгновений они крепко спали.